представлением о персонаже, кроме, пожалуй, черных волос. Он все глядел на нее во время разговора, и вдруг его осенило. Он наклонился к Джейн и с ласковой улыбкой спросил. — Извините, можно задать вам очень бестактный вопрос? — Какой? — О, Господи! — подумала она с еще большим страхом. — «Он хочет попросить меня раздеться. Будет домогаться!» Джейн побледнела. «Это ваши естественные волосы?» Она забыла о парике. «Это?» Джейн в недоумении коснулась жестких черных кудрей. «Ой!» Она зарделась, словно девочка. — Да нет, я всегда работаю в... то есть работала в печалях. Я... как можно было ему объяснить, что муж запретил ей работать много лет назад, и что ей пришлось менять внешность, чтобы он не узнал? — А вы никак не согласитесь снять его? Мел задавался вопросом, не случилось ли что-то плохое с ее собственными волосами. Но тут Джейн медленно сняла парик и предстала перед ним с непричесанной, но все равно прекрасной копной рыжих волос. «Это ваш естественный цвет, Джейн?» Она улыбнулась. «Да, я всегда его ненавидела, когда была ребенком». Джейн пожала плечами. «Ей можно было дать четырнадцать вместо тридцати девяти». Меллу хотелось кричать от радости. Он нашел свою Джессику. Это было то, что надо. Сабина, чувственная, сильная блондинка. И Джейн, очаровательное, рыжеволосое создание, в которое все влюбляются. Женщины будут отождествлять себя с ней потому что в этой актрисе нет ничего угрожающего, несмотря на ее великолепную фигуру и ярко-рыжие волосы. А все мужчины будут хотеть переспать с ней, даже подростки будут в нее влюбляться. Настолько она к себе располагает. Мелвин, кроме того, знал, что она умеет хорошо играть. Он видел это на ее ролике. Он посмотрел двенадцать серий с ее участием. Джейн играла хорошо, даже более чем хорошо. Мел сиял, глядя на Джейн, и она ему улыбалась. Он оказался совсем не таким, как она ожидала. Не был с ней груб, бестактен или недоброжелателен. Теперь Джейн его уже не боялась. Она могла себе представить, что с ним можно подружиться или даже в него влюбиться. «Если бы не было Джека, конечно. Он, наверное, очень хорошо понимает детей», — думала она. «Джейн вообще о многом передумала, глядя на него». Он же, откинувшись в кресле, восторгался ее волосами. «Знаете, Джейн, вы настоящая красавица». Мэл смотрел на нее с профессиональной точки зрения, — понимая, как ее можно подать в сериале. В его фразе не было какой-то личной подоплеки, но Джейн все равно зарделась. А я всегда считала себя обыкновенной. И такой она на самом деле была. У нее было чистое, типично американское лицо, красивые ровные зубы, большие голубые глаза и легкий налет веснушек которых не могла скрыть даже косметика. Но они ее нисколько не портили, скорее наоборот. В общем, Джейн Адамс имела отличную, привлекательную, располагающую к себе внешность, но определенно обладала и пылкостью, которую Мелвин намеревался из нее извлечь. Он намеревался многое подправить в облике Джейн, в частности, красиво ее одеть. Франсуа Брак будет знать, что с ней сделать, — думал Мел. И хотя гардероб Джессики планируется не таким шикарным, как Элоизы, Джейн будет замечательно смотреться в мехах, в вечернем платье. Мелвин даже зажмурился от удовольствия.